16 июль 2023 год. Она уже знала это свое состояние: нервная озноб, неуверенность, и вместе с тем азарт, желание действовать, добиться поставленной цели и стремление сделать все так, чтобы все усилия оказались не напрасными, и чтобы тот, кого они ищут, был вычислен и найден. Иногда Жене казалось, что для того способа добывания информации, к которому ей зачастую приходится прибегать, ей недостает артистизма. Но откуда бы ему взяться, если она на самом деле не актриса? Быть может, взять уроки у профессионалов? Поучиться на артистических курсах? Что пригодилось бы ей в расследованиях? Но, раздумывая на эту тему, Женя так четко представляла себе реакцию всех домочадцев, подтрунивающих над ней, неспособной выбрать свой путь и постоянно чем-то увлекающейся, Что передумала? Сама попытается развить в себе артистизм. Просто будет играть определенную роль, пытаясь перевоплотиться. Сегодня ей предстояло выдать себя за бывшую любовницу Льдова, человека, которого она практически не знала, но которого с легкостью приютила в своем же доме. Какой могла быть его любовница? Несомненно, красивой, интеллигентной и благородной. Почему она так решила? Да потому что Льдов сам был красавцем — К тому же воспитанным и обладал хорошими манерами. И он не потерпел бы возле себя грубой и наглой некрасивой девки. Вот почему перед тем, как отправиться на встречу с его домработницей, она решила тщательно продумать свой гардероб и обратилась, как обычно, за помощью к Наташе. «Да у тебя у самой хороший вкус. С чего ты взяла, что я сумею нарядить тебя лучше, чем ты сама?» Засмеялась Наташа в ответ на ее просьбу. «Ты же сама видишь, какой он...» «Да что я там видела?» но поговорили немного, да и отправили его в сад. Он спит в гамаке, и сколько бы я не разглядывала его в бинокль, все равно не поняла бы, что он за человек и какой могла быть его любовница. «А ты что, разглядывала его в бинокль? Ты серьезно? Расхохоталась Наташа. «Ну да, из зимнего сада и наблюдала, спряталась за пальмой. Я хоть и приняла его, впустила в наш дом, поверила Борису, но все равно, чужой же человек». «Женя!» Наташа лукаво взглянула на нее. Признайся, что любовалась им, ведь он даже в своей слабости прекрасен, даже в отсутствии мужественности. Если бы я не знала, о ком идет речь, то подумала бы, что ты говоришь о своем Петре. Да, примерно тот же типаш. Такой принц-принц с печальными глазами и изящными манерами. Подруги расхохотались. Я смотрю, ты как будто бы успокоилась, и теперь уже не злишься на Бориса за то, что он привез сюда Матвея. Просто я очень уважаю твоего мужа и доверяю ему. Так ладно, тебе пора собираться. Я так поняла, что вы с Ребровым должны встретиться где-то неподалеку от того дома, где живет Горохова, так? Так. Итак, любовница льдова. Между прочим, это в его интересах ты сейчас поедешь туда. Так может его самого спросить о том, как должна выглядеть его подруга? Нет-нет, мы не должны его травмировать. Ну, как хочешь, предлагаю тебе надеть джинсы какой-нибудь сногсшибательный джемпер и украсить тебя бриллиантами все ах да еще нужна сумка дорогая ты думаешь что домработница простая девчонка разбирается в дорогих сумках да кто ее знает но льдов если у него и была любовница наверняка дарил ей сумки если у тебя нет то я одолжу в сумках я честно говоря еще не научилась разбираться поэтому лучше одолжи у меня хоть и есть красивые сумки но это не биркин «А у тебя есть такая?» «Есть целых две, причем оригинальные. Вот одну рыжую я тебе и одолжу». Женя с трудом воздержалась от вопроса, кто же дарил ей такие драгоценные сумки. Наташа принесла сумку. Она была в коробке, конечно, а коробка вот в этом рыжем пакете. С этими словами Наташа извлекла из пакета белый мешок с черными завязками и фирменным знаком «Гермес», откуда вынула уже саму рыжую сумку. Спасибо, дорогая. Родина тебя не забудет. Женя с благодарностью приняла сумку. Ладно, пойду собираться. Ты волнуешься? Немного. Ты хотя бы знаешь, о чем будешь с ней говорить? Она же сейчас в трауре. Да, я уже все придумала. И тут Женя вдруг поняла, что не собирается делиться своим конкретным планом с деталями ни с кем. Ни с Ребровым, ни даже с Наташей. То, что она задумала, было почти преступлением. Но не смертельно же. С она встретилась в кафе. С трудом нашла, где припарковаться. Ого, шикарно выглядишь. Валерий поднялся, чтобы обнять Женю. Когда это ты успела так? Прямо как из салона красоты только что? Нет, просто у меня свои волосы, кудрявые и послушные. С гардеробом и сумкой мне помогла Наташа. Вот эта рыжая сумка стоит целое состояние. Честно тебе скажу, никогда не позволю себе ничего подобного. Считаю это полным бредом. Лучше уж купить себе что-нибудь полезное, чем хвалиться сумкой. Мои близкие без того знают, что Борис никогда и ни в чем мне не откажет. А демонстрировать свой статус чужим больно надо. Ты готова? Я имею в виду морально. Конечно. Я все придумала. Мне надо увидеть комнату Карина, понимаешь? И постараться выяснить, был ли у этой несчастной девушки парень. Планом не поделишься? Нет, боюсь, ты меня раскритикуешь. Я расстроюсь и вообще никуда не пойду. Я понял. Ну что ж, с Богом. Я буду ждать тебя в машине вон там, видишь? Не надо меня ждать. Занимайся своими делами. Просто будем на связи. И она, помахав ребровой рукой, вышла из машины. Домофон, когда она набрала номер квартиры, ответил ей тусклым женским голосом. Кто там? Алевтина, я от Матвея. Мне надо с вами поговорить. Дверь ей не открыли. Странно. Это как же понимать? И что теперь делать? К счастью, из подъезда минут через 10 вышел мужчина с собакой, и Женя проскользнула в дом, поднялась на третий этаж и позвонила в дверь Гороховой. Конечно, Алифтина была там. Она видела ее через глазок, но все равно не открывала. Аля, впустите, я все равно не уйду. Мне надо с вами поговорить. «Матвей в большой опасности. Я хочу помочь ему. Я не могу разговаривать с вами через дверь. Это и в ваших интересах». И вот тут она сразу открыла. Худенькая, с черными волосами, симпатичная. Голубые глаза смотрят испуганно. На ней была черная блузка, черные брюки, на волосах повязана черная траурная лента. «Вы кто?» — спросила она, разглядывая Женю. «Сначала впустите. Я не могу говорить здесь». «Не надо, чтобы меня кто-то услышал». Горохова впустила ее и заперла дверь. «Меня зовут Евгения. Женя решила не изменять имя, чтобы, не дай бог, не выдать себя, не отреагировать вовремя на чужое имя. Я подруга Матвея. Он в беде. Его ищут, а я не знаю, где он. Знаю, что вы работаете у него. Может, вы знаете, где он?» «Я? Да откуда мне знать? И вообще...» Льдов для меня теперь, после того, как он убил мою лучшую подругу, никто. «Да не мог он никого убить. Что вы такое говорите? Это следователь вас накрутил? Вы же работали у него несколько лет. Вы знаете его лучше всех. Неужели вы не хотите ему помочь?» «Да как я могу помочь убийце?» «А вы представьте себе, что это не он убил, что его подставили. Он и знаком-то не был с этой девушкой. Да, вы уверены в этом? Он встречался с ней». Она приезжала к нему и оставалась на ночь, уж я-то знаю. А потом у него крыша поехала, вот он и убил ее. «Алевтина, можно воды?» «Можно. Я пройду?» «Что ж с вами делать? Проходите в комнату». Женя прошла и присела на стол. Алевтина принесла стакан с водой. Женя сделала несколько глотков. «Вы сами видели ее в то утро? Видели? Вы видели, чтобы она была в его постели?» «Спрашиваете. Вернее, ну, нет, конечно, не видела. Вся постель была в крови. Я как открыла машинку, а там вся эта жуть». «Так, подождите. Вы сказали, что вся постель была в крови. Вы заходили к нему в спальню?» «Да, но там было другое постельное. В полоску. А до этого я стелила ему белое белье. «И? Что вас напрягло? Что испугало?» «Говорю же, я испугалась, когда открыла машинку». А зачем вы ее открывали? Я всегда утром загружаю грязное белье, включая машинку. Вот и на этот раз тоже открыла и сразу же увидела кровь на белом белье. Во-первых, я удивилась, что Матвей Евгеньевич сам положил белье, он никогда этого не делал, а тут еще эта кровь. Когда вы открывали машинку, где в это время был сам Льдов? Отмывался, думаю, принимал душ или ванну, не знаю. От чего он отмывался? От крови, от чего же еще? но почему вы так решили да что вы такая непонятливая говорю же кровь на постели карины нигде нет а она должна была быть там может она уехала раньше с чего бы это ей уезжать раньше если матвей евгеньевич мог ее подвести до работы хорошо вы сразу же предположили что карина мертва нет конечно такого я не предполагала раньше подумала что может у кого то кровь пошла носом или у нее эти дела женские Но когда я вытащила белье и увидела, что там столько крови... Вы не подумали о том, что у нее мог случиться выкидыш? Тогда тоже бывает много крови. Да, я такое тоже предположила. Вы не спросили его, что случилось? Спросила. Когда? Когда он вышел из ванной. И что он вам ответил? Сказал, что ничего не случилось. Я спросила его, где Карина, он сказал, что уехала на работу. «Значит, тогда еще вы не знали, что она мертва?» «Да, конечно, не знала. Думала, что правда выкидыш, и что ее увезли на скорой, например. А Матвей Евгеньевич просто не посчитал нужным поставить меня об этом в известность». «Что было потом?» «Ничего, я уехала. Он отпустил меня, дал выходной. А потом через несколько часов ко мне домой приехали следователи. Вернее, все было не совсем так. Сначала мне позвонили и спросили, знакома ли я с Кариной Жуковой. Я сказала, что да, это моя близкая подруга». Потом мне сообщили, что она погибла. Ну, я сразу все и сопоставила. Кровь на постели, льдов бледный какой-то, затравленный. И что мне выходной дал, значит, не выкидыш. Что было потом? Они задавали мне кучу вопросов, и я, когда уже поняла, что Карина убила льдов, не могла сдержаться. Эмоции меня захлестывали. Как же я ненавидела его тогда. «Возможно, вы сказали следователю лишнее. Вы же сразу подумали на него» а потому ваш разговор со следователем был как бы с обвинительным уклоном а что мне еще оставалось делать значит вы на самом деле не допускали что убийца кто то другой вам даже мысль такая не пришла все же было ясно дома то кроме него и карины никого не было а вы откуда знаете может вечером после того как вы накануне убийства уехали после работы домой в дом кто то пришел Может у Карины был парень, который узнав о ее отношениях с Матвеем, пришел вечером, да и убил ее. Парень? Она задумалась. Нет, об этом я как-то не подумала. А вы подумайте. Я что-то не пойму. Зачем вы пришли? Что вам от меня нужно? И вообще кто вы такая? Что-то раньше я вас не видела. Я подруга Матвея. У нас с ним сын растет. Ему уже пять лет. Мы с ним расстались, но он всегда помогал нам. Я от нашего общего знакомого узнала, что случилось, и сразу поняла, что с Матвеем беда, что ему нужно помочь. Я узнала ваш адрес и приехала, чтобы узнать какие-то подробности. Конечно, я надеялась, что вы будете на стороне Матвея, что, может, поможете ему с алиби. Алиби? Да какое же может быть алиби, если убийство произошло ночью, когда я была дома? Откуда я знаю, что именно там произошло? Алевтина, прошу вас, давайте вместе подумаем, как можно помочь Льдову. Думаете, я хочу, чтобы его посадили? Но ведь все, абсолютно все, указывает на него. Что именно? То, что в его кровати оказалась мертвая девушка. Алевтина замерла, словно в ступоре. Вероятно, в эту минуту перед ее мысленным взором возникла кровавая картина. К счастью, я этого не видела. Алевтина, тогда ответьте мне на вопрос: где была мертвая Карина утром, когда вы приехали в дом Льдова? Я тоже думала об этом, не знаю. Но предполагаю, что к тому моменту, когда я приехала, Матвей Евгеньевич уже спрятал ее в багажник своей машины, после чего вывез ее, бросил где-то на дороге, причем не удосужился даже отвезти подальше, и спокойно себе поехал домой. «Алифтина». Женя вздохнула, чувствуя, что вопросов становится все больше и больше. Вы сами понимаете, что говорите? В смысле? нахмурилась Горохова. Что я не так сказала? Вы так уверены, что это он сам вывез труп и выбросил где-то здесь, неподалеку от деревни? Ну да. А кто еще то Послушайте, Матвей не дурак. Даже если предположить, что он убил Карину, то зачем было ему так подставляться? Оставлять окровавленное белье в машинке, бросать труп рядом с бородками? Хм, ухмыльнулась Горохова. Вы его как будто бы не знаете. Да он же нервный. «Психически неуравновешенный человек. Что с него взять?» «Льдов, которого я знаю, умнейший человек. Крупный бизнесмен. Вы не забыли об этом?» «Может, вы не видели, каким он бывает, когда у него заканчивается бензин?» «Какой еще бензин?» «Ну, я имею в виду силы. Когда его обуревают панические атаки. Когда он вызывает к себе...» «Вы что, про Лору не знаете?» «Лора? А кто это?» И тут же, словно это было необходимо. Я извиняюсь, конечно. Алевтина, у меня к вам просьба. Если алиби, то категорично нет. Нет у него никакого алиби, и с этим я ему помочь не могу. Я не об этом сейчас. У меня диабет, мне срочно надо перекусить. Вы не нальете мне чаю? Может, кусок хлеба найдется или бутерброд? А, это... Пожалуйста, вам бутерброд с сыром или колбасой? Они вничали вместе. Женя слушала ее, не перебивая. «Да, это точно. Она не знала о Льдове ничего. Разве что самую малость». Разволновавшаяся Алевтина и сама с аппетитом ела приготовленные ею бутерброды и говорила, говорила. Женя слушала и пыталась представить себе какую-то волшебницу Лору, которая спасала Льдова объятиями. Вот бы ее найти. Но Алевтина не знала нигде она, ни номера ее телефона. В какой-то момент Лора вышла замуж и исчезла из поля зрения Матвея. Алевтина быстро уснула. Клофелин, который Женя, дрожа от страха, плеснула незаметно в ее чай, сработал. Увидели бы ее сейчас ребров с Борисом, был бы настоящий скандал. И все сразу записали бы ее в преступницы. Но как еще можно было спокойно осмотреть квартиру, комнату Карины? Заглянуть в телефон, разблокировав его пальцем спящей Алевтины? Она действовала быстро, но осматривала все тщательно, постоянно все фотографируя на телефон. Даже содержимое мусорного ведра изучила. В комнате Карины была аккуратно заправленная кровать, небольшой диванчик со сложенным пледом в рядом с подушкой, письменный стол со стареньким компьютером, шкаф с одеждой. На подоконнике герань в горшках. Ничего лишнего, интересного. В гостиной, в которой проживала Алевтина, в самом углу ютился маленький туалетный столик на котором Женя внимательнейшим образом разглядывала баночки с кремами, флаконы и коробочки с духами. Все дешевое, за исключением запечатанной коробки с духами. Женя сфотографировала и ее. Затем принялась будить олефтину. Похлопала ее по щекам, добилась того, что та все-таки проснулась. И теперь смотрела на нее странным, затуманенным взглядом. Вы уснули? Что с вами? Вы в порядке? Она спала прямо на стуле, опустив голову на сложенные на столе руки, и теперь, выпрямившись, озиралась по странам. «Я что, уснула?» «Может, скорую вызвать?» «У вас нарколепсия?» «Никакой у меня эпилепсии нет». «Я не про эпилепсию, а нарколепсию. Это когда человек внезапно засыпает». «Да нет у меня ничего такого. Я вполне себе здоровый человек. Не знаю, что со мной. Может, это нервы?» Я же всю ночь не спала. Как спать, когда такое случилось? Да теперь вся моя жизнь под откос. Льдов убийца, работы нет. И главное, Каринки нет. Здесь не то, что уснуть. Инфаркт можно заработать. Или какую нервную болезнь. Я уверена, что с Льдова снимут все обвинения. Это не он убил, точно вам говорю. Жаль, что вы думаете иначе. И сколько я проспала? Несколько минут. Солгала Женя. Не знаю. «Я сначала не хотела вас будить, но потом забеспокоилась». «Ладно. Так что теперь делать-то? Как помочь Матвею Евгеньевичу? Постарайтесь вспомнить. Может, видели кого-то возле дома? Может, слышали телефонный разговор Матвея? Может, ему угрожали? У него гости бывали? Друзья? Компании?» «Нет, что вы. Он жил один, и девушек к себе не водил. Вернее, вдруг спохватилась она. Водил, но редко». Он был помешан на своей работе. «Не надо говорить о нем в прошедшем времени, пожалуйста». «А вы что будете делать?» Алевтина сощурила глаза и посмотрела на Женю долгим взглядом. «Как что? Искать настоящего убийцу? Найму частного детектива. Подключу свои связи. Льдов порядочный человек, Алевтина. И вам ли этого не знать? Не понимаю, как можно было так запросто поверить в его виновность? Уверена, что он был добр к вам, щедр. Я права?» «Ну да, он добрый, но все же указывает на него». Она говорила уже вяло, и речь ее была замедленной. «А вы, в принципе, хотели бы ему помочь?» «Ну да, конечно. Вот только что я могу сделать? Я уже такого следователю наговорила. Может быть, даже чего лишнего ляпнула. Испугалась. В шоке была. Разозлилась на него. В ваш дом мог проникнуть чужой человек, убить Карину» и утром незаметно вывести труп, и при этом не попасть на камеру. «Вадим?» Женя среагировала мгновенно, даже дышать перестала. «Кто у нас Вадим?» «Вадим Краснов, бывший парень Карины. Они собирались пожениться, он и квартиру купил. Перспективный такой молодой человек. Не знаю, что уж у них там с Кариной произошло, но они поссорились. Думаю, он узнал о ее связи с Матвеем Евгеньевичем». «А где он работает? Москвич?» «Да, москвич. Юрист в банке. Неплохо зарабатывает. Хороший парень, но, видимо, ей захотелось мужа побогаче. «А вы знаете номер его телефона? Адрес?» «Откуда? Но в телефоне Карины он, может быть, есть, если она его, конечно, не удалила». «Телефон. Где бы его взять?» Воскликнула Женя, вполне искренне, еще не зная, нашли ли телефон покойницы или нет. Но, будучи подругой Льдова, она действительно могла посетовать на то, что даже если телефоны обнаружили, то вряд ли он из рук представителя правоохранительных органов попадет в руки частного детектива, которому будет поручено искать настоящего убийцу. «Если ее телефоны ментов, они сами могут выйти на Краснова», вполне уверенно произнесла Алевтина. «Не такой уж у нее большой список людей, с которыми она созванивалась. По работе в основном, да со мной иногда». Говорю же, не уверена, что Карина сохранила телефон Вадима. Женя уже не терпелась встретиться с Ребровым. Теперь у нее возникло еще больше вопросов. И один из них — где телефон Карины? Кроме того, ей теперь необходимо поработать самостоятельно с материалом, который ей удалось собрать здесь, на квартире, где проживала Карина. И вдруг, словно ее мысли были услышаны, ей позвонил Ребров. Он сообщил, что ей надо как можно скорее покинуть квартиру. Туда выехала группа экспертов для обыска. Женя распрощалась с Алевтиной, неудовлетворенная встречей. Мало того, что она напоила свидетельницу клофелином, что было недопустимо, она перешагнула грань, совершила преступление. Так еще и результат нулевой. Что она узнала? Да ничего. Разве что ей как будто бы удалось переубедить Горохова в том, что убийцей мог оказаться совершенно другой человек. Но надолго ли? Ну, может, в телефоне найдется что-то интересное. Надо бы проверить записанные номера. С тяжелой головой и в отвратительном настроении она поехала домой.